Глава двадцать девятая. Побег в ночь. После долгих споров все же было принято решение открыть ворота. Воины тьмы готовы были выйти наружу и держать оборону на входе, пока вновь прибывший отряд не войдет внутрь. А наемники будут страховать их, чтобы ни одна нечисть не пробралась во двор. Сыновья Серко прошлись по жилым постройкам, заставляя постояльцев закрыть двери и, что бы ни случилось, не выходить из своих комнат. Джим почти допила лекарства, когда прозвучало имя «Тень», и охотники забегали по двору, готовясь встречи со своими собратьями. Девушка подавилась и закашлялась. «Ну как такое возможно? Помянула вслух, называется». Она придержала руку своего врачевателя, который попытался постучать ее по спине. Благодарно ему хивнула, отпустила штанину и поднялась. «Что-то мне плохо. Мутит и нога болит». На самом деле она чувствовала себя превосходно. Даже нога перестала пульсировать. Видно, мазь, которую наложили на рану, помимо заживляющего эффекта, обладала и обезболивающим действием. Джим специально прихрамывала, чтобы не вызвать подозрения. «Пойду прилягу». «Вполне может быть, что это от противоядия. Ты же впервые его пил». Мужчина собрал с лавки свои вещи. «Давай я тебя провожу в комнату, которую для нас выделили, и пойду к остальным». Они прошли под навесом на противоположную сторону двора и скрылись в небольшом помещении. Джим отметила, что под дождь вышли все мужчины, даже те, кто вовсе не был воином. «Все правильно». За их спинами семьи. Засовы отодвинули. Ворота приоткрыли на небольшую щель, и наемники тут же подперли створки с внутренней стороны толстыми бревнами, так, чтобы, навалившись на них, в любой момент можно было закрыть ворота, несмотря на натиск нежити. А часть охотников из первого отряда выскользнула наружу на подмогу соратникам, и тотчас внутрь начали забегать воины из отряда «Тени». Во двор скользнула девушка и встала рядом с наемниками. В одной руке у нее был меч, а в другой светился огонек. На нее смотрели удивленно, а она только приветственно кивнула всем и шарахнула огнем по твари, проскользнувшей след за воином. — Держать дальше ворота открытыми небезопасно! — прокричал очередной охотник, заскакивая внутрь. — Основная волна уже близко, сейчас здесь будет жарко! — Наемники в сомнении переглянулись, никто из них не решался закрыть створки и оставить, наверное, погибель воинов за стеной. «Коница сказал, что у вас тут есть веревочные лестницы». Воин тьмы бросился к ступеням, ведущим на боевые площадки наверху. «Давайте за мной, вытащим остальных этим способом. За воротами остались только наши командиры и несколько воинов». Тем, кто остался внизу, он прокричал. «А вы готовьтесь закрыть ворота, как только услышите команду!» «А что нам делать?» — спросил Сирко, опуская дубину. «Соберите все, что может гореть, и тащите наверх!» — крикнул воин уже со стены. Следом за ним по другим лестницам поднимались охотники. «А огонь разводить?» — поинтересовался один из сыновей хозяина подворья, сразу сообразив, для чего это может понадобиться не нужно. Огня у нас сейчас предостаточно будет». Он дружески хлопнул по плечу воина стоящего рядом. «Правда же, Дар?» Но Недарион лишь едва заметно улыбнулся, продолжая тревожно всматриваться в темноту. Его нечеловеческие глаза видели нежить, которая неуправляемой волной катилась в сторону постоялого двора. «А где наша принцесса?» Поинтересовался охотник, крепя веревочную лестницу на специальные крюки в стене. «Да здесь она!» Дракон сощурил глаза до узких щелочек. «Вон, возле ворот стоит!» Заметив, что охотник смотрит в другую сторону, усмехнулся. «Да не туда смотришь! Справа, с двумя походными мешками за спиной!» Недовольный как-то странно цокнул языком. «Опрямая! Не захотела ни один бросить, — сказала один мой, другой друга. Понесу оба. Так и бежала с ними всю дорогу». «Понятно». Охотник не смог сдержать улыбки. Стычки между этими двумя своенравными драконами стали основным развлечением для отряда. «Дар, а ты давай-ка разведай обстановку. Осмотри укрепление. Надежна ли стена, где что находится, о чем стоит побеспокоиться заранее?» А о чем преспокойно забыть? И проверь задний двор, и сверху, и снизу. Охотник хотел что-то еще добавить, оглянулся, но дракона уже и след простыл. Джим притворилась слабо и позволил довести себя до комнаты, которую выделили для охотников. Помещение это представляло собой большой зал, где прямо на пол были брошены мешки, набитые сеном и служащие матрасами для путников. Возле них лежали личные вещи воинов. Сегодняшняя буря заставила многих искать прибежище на постоялом дворе, и отдельных комнат для всех не хватило. Джим опустилась на свободный мешок и прикрыла глаза, делая вид, что засыпает. Но как только воин вышел, вскочила и бросилась наружу. Прокралась на верхние этажи и нашла окно, которое вело на крышу. Осторожно выглянула, и в тот же миг очередная вспышка разорвала ночное небо. Оказалось, с этой стороны не было охраны, хотя имелись точно такие же боевые площадки. Недолго думая, Джим полезла наружу, чтобы по крыше перебраться на стену, найти там веревочную лестницу и спуститься вниз с другой стороны. Буря неистовствовала, с неба сплошным потоком лилась вода. Джим тотчас проникла до нитки. Сделала несколько шагов, поскользнулась на мокрой крыше и упала, так что дальше решила уже ползти. На глаза попалась обычная лестница. Девушка волоком потащила ее за собой, сомневаясь, что у нее хватит сил перепрыгнуть с крыши на стену. Сквозь шум дождя слышались звуки боя во дворе, и вдруг у самых ворот полыхнул магический огонь. «Это хорошо, что с ними есть маг», Раздались тревожные крики, и ворота с грохотом закрылись. «Ну уж извините, что не помогаю, но мне здесь больше оставаться нельзя. Сам тень пожаловал, а это значит, обман раскроется в любой момент». Она остановилась у самого края и осторожно посмотрела вниз. Двор с этой стороны был пуст. Перекинула деревянную лестницу и осторожно переползла по ней на стену. Тут же обнаружилась толстая веревка с узлами – Джим закрепила один край за мощный крюк в стене и скинула вниз с другой стороны. На мгновение засомневалась. Почему здесь все же нет охраны? Перегнулась через край и стала ждать очередной вспышки. Молния прочертила небо. «Е-мое, овраг!» «Я бы не советовал тебе этого делать!» Вот уже некоторое время Дарион наблюдал за странным поведением ночного охотника, пытаясь понять, что же тут замыслил. «А враг уже частично заполнился водой, и выбраться из него у тебя не получится». Джим медленно обернулась к незнакомцу. Перед ней стоял воин тьмы. Первой мыслью было напасть и оглушить его. Она вытащила шест из-за спинных ножен. «Он же в любой момент может подать сигнал своим!» И тут же осадила себя. «Хотел бы привлечь внимание!» «Уже бы это сделал!» «Мне нужно уйти!» Джим отступила на пару шагов назад, чтобы получить возможность развернуться с шестом на неширокой площадке. «Ты уверен, что там лучше, чем здесь?» Дар оценил маневр юноши, но драться с ним не собирался. Если кто-то хочет погибнуть, это его личное дело. «С севера вместе с бурей двигается нежить. Скоро она окажется здесь!» «А я не пойду на север!» Вспышка на крайний миг осветила их лица. Джим удивленно уставилась на незнакомца. Такие глаза невозможно спутать ни с какими другими. Такие глаза она видела только у старших братьев Алисии, да у нее самой однажды. «Дракон!» Она не спрашивала, она знала это. «Любопытно! Как же тебя угораздило стать ночным охотником?» «А я вовсе и не охотник!» И я сам по себе иду, куда хочу. Познаю мир, набираюсь опыта. Он придирчиво осмотрел свой наряд, перевел взгляд на одежду юноши и тихо произнес. «Для меня это всего лишь одежда», — прищурился. «Как в принципе и для тебя», — наклонил голову и прислушался к шуму битвы во дворе. «Воины тьмы своих не бросают». «Верно, не бросают, но мне нужно уйти». Джим не отводила взгляда от лица дракона. «Прямо сейчас». Недарион подошел к лестнице, по которой юноша недавно переполз на стену и потащил ее на себя. «Тогда она тебе точно там понадобится». И с легкостью перекинул лестницу через стену. «Тебе помочь?» «Спасибо». Джим с недоверием наблюдала за странным драконом. «Но я сам». Вернула в за спинные ножны, Ловко перемахнула через стену, ухватившись за веревку и начала спускаться. Недаре он перегнулся через стену и какое-то время наблюдал за необычным воином тьмы. Тот спрыгнул в жижу и принялся шарить руками в воде. Нашел лестницу, приставил к слону оврага и полез наверх. Ну, удачи тебе, парень!